Витебск. Первое время ночевали на железнодорожном вокзале. Анна Андреевна, сидя на лавочке и прижимая к себе детей, в полудреме коротала ночь. Маленький Иосиф с утра ходил просить милостыню и к вечеру возвращался на вокзал. Анна Андреевна с Антониной искали в городе любую работу. Везде, куда бы она ни обращалась, при виде справки об освобождении и спецпоселения, в работе ей отказывали. Страх перед какими-либо обвинениями в пособничестве раскулаченным еще долго жил в людях. Сочувствие Анна Андреевна нашла лишь во второй, только что построенной, сталинской школе. Заведующая с трудом согласилась поселить ее при школе в маленькую комнатку-чуланчик и доверила работать уборщицей. К осени Анне Андреевне удалось договориться с руководством школы о принятии Антонины во второй класс. Первый она закончила в начальной школе на спецпоселении в далеком северном крае. После той страшной ссылки Анна Андреевна втайне мечтала, что ее дети получат образование, а Иосиф, как отец, выучится на лесничего. В памяти возникал образ мужа Иосифа Константиновича, сильного и ответственного лесничего, которого уважал даже сам помещик Барановский. А пока маленький Иосиф продолжает днем ходить по городу и просить милостыню. По вечерам После закрытия школы дети помогают маме мыть полы и прибирать в классах. Прошел еще год. Иосифа приняли в первый класс этой же школы. В небольшой комнатке троим было тесно, неудобно, но одна только мысль, что ее кровиночки учатся в школе, согревала душу Анны Андреевны. А то, что Иосиф Адам более не просит милостыню, вселяло надежду на будущее. Так трудилась и жила Анна Андреевна, делая все ради детей. выглядевших взрослее своих сверстников из-за тягот и лишений, которые они испытали в своем детстве. В 1939 году Тоня заканчивает седьмой класс, а Иосиф переходит в пятый. После окончания семилетки Антонина поступает в Витебское медицинское училище. Еще на спецпоселении, будучи маленькой девочкой, она видела, как медработники помогали обездоленным людям. Заболевшим переселенцем негде было купить лекарства – Единственной надеждой были врачи. Желание помогать нуждающимся окончательно определило выбор профессии. Незаметно пролетают еще два года, и в начале июня 1941-го Антонина заканчивает медучилище. Она впервые была счастлива и радовалась полученному диплому, представляя, как будет помогать больным людям. В этот же год заканчивает семилетку и Иосиф Адам. Учителя всегда хвалили Иосифа за усердие, и уже взрослую рассудительность. Наступила пора определяться, где и как жить дальше. Брат с сестрой уже строили планы на будущую взрослую жизнь, но судьба распорядилась по-своему.